Глава двадцать с е д ь Каждый вечер, если не было дежурства, неодинокий ставил пластинку из своей регулярно пополняемой коллекции на электронику ЭП 017 с прямым приводом и отключался от действительности. Ровно в одиннадцать он поднимал иглу звукоснимателя. Правила соцкультбыта Коля уважал. Но до одиннадцати попасть в сорок пятую квартиру на четвертом этаже дома высокой культуры можно было, только взломав дверь. Что неоднократно и безуспешно пытались предпринять соседи. То, что Коля дома и не спит, Андрей понял, как только зашел в подъезд. Чем выше он поднимался, тем громче звучала музыка. Что именно играет, Сергеев не понял. он пребывал в том состоянии когда не узнал бы и первый концерт чайковского для ф о р т е п и а н о с оркестром подойдя к двери андрей взглянул на часы без четверти одиннадцать значит прослушивание продлится еще целых пятнадцать минут без особой надежды андрей звонил и стучал до тех пор пока к его удивлению не щелкнул замок дверь распахнулась на пороге вырос голый по пояс, взлохмаченный неодинокий. «Дерьмо, а не запись!» — пожаловался он. «Зря червонец отдал. Заходи, старик. Что случилось?» После разговора с вахтершей в общежитии Андрей, не дожидаясь лифта, бегом поднялся по лестнице и ворвался в комнату. Оксаны не было. Также не оказалось на месте ее пальто и ботинок, сумки с конспектами. Никакой записки тоже не было. Не раздеваясь, Сергеев растерянно покружил по комнате и бросился на скорую. Кабинет заведующих кардиологическим и неврологическим отделениями был заперт. Милорецкий давно ушел домой. На подстанции Оксану никто не видел. В диспетчерскую, комнаты, отдыха и на кухню она не заходила. Оставался только один вариант. Андрей взял свободную машину и, назвав водителю адрес, попросил ехать быстрее. После бандитского налета, пожив несколько дней у подруги, Антонина Ивановна вернулась домой. Перепрыгивая ступени, Сергей взлетел на третий этаж... Постоял, чтобы восстановить дыхание, и нажал кнопку звонка. Дверь открыла Шурова-старшая. Неожиданному визиту удивилась. Оксану Антонина Ивановна не видела и считала, что дочка в общежитии у Андрея. Пришлось на ходу сочинять историю про конспекты, которые Оксана просила привезти для подготовки к зачету. История звучала не очень убедительно, и Антонина Ивановна встревожилась. Тем не менее, она разрешила Андрею пройти в комнату дочери. Здесь был восстановлен порядок. Тетради и учебники аккуратными стопками лежали на книжной полке. Андрей взял наугад несколько тетрадей и попрощался с Шуровой, дав честное слово, что ничего не случилось. Вернувшись в машину, он понял, что не знает, куда ехать дальше. Немного подумав, назвал адрес неодинокого. Поля мерил комнату широкими шагами, изредка бросая на Андрея растерянные взгляды. Он никогда не видел друга в таком состоянии. Всегда деятельный, инициативный Сергеев неподвижно сидел, упершись взглядом в стену. И только постоянно сжимающиеся и разжимающиеся кулаки показывали напряженную внутреннюю работу. Остановившись перед Андреем, Николай нагнулся, перехватил его взгляд и сказал, «Старик, очнись! Почему ты думаешь, что Оксану похитили? Может, она у подруги решила заночевать?» Андрей отрицательно мотнул головой. «Нет. Она знает, что я буду ее искать, поэтому ждала бы на скорой или у мамы. А может, она торопилась, ногу подвернула, сейчас в трампункте». Я проверил в справочном. Скоро я ее не забирала. Коля взял стул, сел напротив друга. Зачем ее похищать? Бандитам нужна тетрадь. Я где-то ошибся, и они не поверили в нашу историю с милицией. Думают, что тетрадь у меня. Будут менять тетрадь на Оксану. Но у нас нет тетради. В том-то и проблема. «Нужно действовать на опережение. Только я не знаю, как». Коля покачался на стуле, почесал затылок. «А этот майор, что приходил в общагу, может иметь отношение?» «Определенно. Как иначе они могли организовать сигнал из милиции, да еще одновременно на скорую и в общежитие?» «Ты вроде говорил, что фамилия тебе знакома, как его». «Майор Елагин». Он фамилию пальцами пытался прикрыть, когда удостоверением размахивал. Но я прочитал и подумал тогда, что где-то эту фамилию слышал. «Может, и на вызове у него был?» Андрей покачал головой. «Нет, точно не был. Я бы вспомнил». Николай задумался, продолжая испытывать крепость стула. «Старик, может, когда ты карты вызовов проверял...» Он не договорил. Андрей резко вскочил, хлопнул себя по лбу. «Коля, ты гений, а я дурак!» «Ну, конечно!» «Я проверял карты, еще подумал, майор милиции, довольно молодой, а уже с гипертонией. У него верхняя за 240 зашкалила». «Да, я гений», — согласился Коля. «И ты не дурак, — расспомнил. Только что это дает?» «Как что?» «Поехали на скорую. Сегодня в справке Марина дежурит. Толковая девчонка. Поднимем журналы вызовов, узнаем адрес и навестим майора», — продолжил Коля, потирая руки. Найти нужный вызов — дело непростое, если не знаешь точные даты. Ежедневно на скорую вызывают около тысячи человек, но Марина действительно оказалась толковой. Не задавая лишних вопросов, принесла толстую пачку журналов за указанный Сергеевым период, разделила пачку на три неравные стопки, себе взяла большую, объяснила друзьям, как лучше искать. Минут через тридцать тесное помещение справочной огласилось победным воплем. Коля нашел. Елагин АА, 39 лет, место работы ОБХСС. Домашний адрес, проспект Космонавтов, 38, квартира 26. Гипертонический Крис от госпитализации отказался. «Вперед на космонавтов!» — спросил неодинокий, выходя из справочной. Андрей кивнул головой. «Поехали». «Оружие будем брать?» «Нет, используем эффект внезапности. Да и нет у нас с тобой оружия». Не согласил с с о к о л е вытаскивая из кармана гирьку на цепочке. А у кого всегда с собой? Водителя дежурной машины попросили остановиться за квартал, не доезжая до адреса. Дальше пошли пешком. Девятиэтажка по проспекту космонавтов была погружена в сон. Свет горел только в окнах на втором и седьмом этажах. «Возможно, на седьмом майорские», — сказал Андрей. Если по четыре квартиры на площадке. Второй час ночи. Не спит. Задрав голову, Коля разглядывал освещенные окна. Оксану, наверное, караулит. Сейчас мы его прихватим с поличным. На двери подъезда был установлен новомодный кодовый замок. Андрей начал подбирать код, ориентируясь на самые потертые клавиши. Но Коля отодвинул друга, проворчав что-то на тему «надо быть проще». Достав складной нож с выкидным лезвием, Николай презрительно сплюнул и отжал язычок замка. На площадке первого этажа оказалось четыре квартиры. «Значит, верно», — сказал Андрей. «Наш седьмой». До пятого этажа поднялись на лифте. Дальше, стараясь не шуметь, пошли пешком. Тихо подкрались к двери с номером 26, прислушались. В квартире стояла тишина, и, судя по расположению, освещенные окна явно принадлежали ей. Андрей потянулся к кнопке звонка, но Николай перехватил его руку. — Подожди! Стандартный английский замок открывается каждым третьим ключом. — Не очень-то майор беспокоится о безопасности. Думает, погоны защитят. Он достал из кармана толстую связку ключей. «Замки открывать тебя тоже дед учил?» — удивился Андрей. «Нет, позже, друзья в школе-интернате». Коля взялся за ручку, намереваясь вставить в скважину первые ключи связки. Дверь, чуть скрипнув, приоткрылась. Замок был не заперт. Друзья недоуменно переглянулись. Поля потянул дверь на себя и быстро вошел внутрь. Андрей поспешил за ним. Квартира оказалась двухкомнатной. В обеих комнатах и в кухне горел свет. Ни майора, ни Оксаны внутри не было. Но кто-то уже посетил двадцать шестую. На полу в беспорядке валялись одежда, книги, бумаги. Дверцы шкафов открыты, ящики письменного стола вытащены и перевернуты. «Похоже, здесь был обыск», — сказал Николай. «Уходим?» — «Сейчас», — ответил Андрей. Бумаги, беспорядочно разбросанные на письменном столе, по-видимому, ранее лежали в папках с пронумерованными корешками. Андрей брал один лист за другим, просматривал... Некоторые сразу отбрасывал, другие перечитывал и откладывал в отдельную стопку. «Старик!» — торопил Николай. «Пошли, все уже украдено до нас!» «Не все, искали тетрадь, а ее здесь нет. Зато есть кое-что другое». Андрей взял отложенную стопку листов, свернул пополам и спрятал во внутренний карман. «Все, уходим!» «Зачем тебе эти бумаги?» Теперь я знаю, — на ходу говорил Андрей, — как произошел взрыв на сортировке. Но что толку? Я по-прежнему не знаю, где Оксана. Одиннадцатый день после взрыва на станции «Сортировочная». Город С. Панельная пятиэтажка на улице Кирова. Бывший сотрудник областного управления МВД города Караганды подполковник Калиев, он же бывший начальник уголовного розыска Ленинского райотдела милиции города Томска майор Алеев, просматривал документы, полученные по запросу в областном управлении внутренних дел. Запрос был неофициальный, поэтому выполнен быстро. Московские покровители умели действовать без бюрократической волокиты. Посетив однокомнатную квартиру в отдельном переулке, а л и е в убедился, что интуиция его не подвела. Водитель, у п р а в л я ю щ е г во в з о р в а н н ы м объектом, уволенный из органов капитан уголовного розыска, жив. Он заходил на квартиру не более трех-четырех дней назад. Работал за письменным столом, пил чай, полил фикус на подоконнике. Однако никаких зацепок, позволяющих установить его место пребывания, Калиев не нашел. Мало что рассказало и личное дело уволенного капитана. Родственников у Пруткова не было, воспитывался в детском доме. С женой состоял в разводе. Скорее по привычке проверять все возможные варианты, чем рассчитывая на успех, Калиев запросил информацию о жене и попал в десятку. У жены Пруткова была тетка, которая скончалась от инсульта три года назад. Судя по всему, Прутков поддерживал с ней хорошие отношения, возможно, помогал и после развода. потому что в деле сохранилась копия неоформленного должным образом завещания, по которому умершая отписывала свой дом Пруткову.